Глава девятая. В больнице я провела пару дней и все это время жутко переживала из-за мешка, лежащего у меня на балконе. Как он попал ко мне опять, просто не укладывается в голове. Если он там, от него уже распространяется не самый приятный запах, и это не могут не почувствовать соседи. Нужно срочно что-то с этим делать. Избавляться от мешка самостоятельно, не привлекая Егора. За день мне несколько раз позвонили родители Тима. Они страшно меня нервировали своими звонками, словно напоминали о том, что произошло. Я стояла на своем. Мол, мне ничего не известно, их сынок меня мало интересует. «Лера, но ведь это твой муж!» Попытался пристыдить меня отец Тима. «Только под документом», – устало ответила я. «Не имею понятия, где ваш сын, и не желаю знать. Мало того, я вынуждена восстанавливать здоровье после столь счастливой семейной жизни, которая вышла мне боком. Я сейчас в больнице, и мне не до вашего сына. Если Тима объявится...» Я обязательно напомню ему о том, что у него есть родители. Скажу, чтобы позвонил вам». Не успела я положить трубку, как мне позвонила мама и спросила, как я себя чувствую. «Мам, можешь не приезжать, мне лучше». «Мы с Егором только собрались к тебе». «Я же говорю, не стоит. Я пока не готова видеть твоего мужа. Избавь меня от этого». Не знаю, что между вами произошло, почему ты так на него разозлилась. Ты хотела срочно машину. Егор ее к тебе пригнал. Ты спешила к подруге. Он повез тебя сам. Ты решила остаться, он дал тебе ключи от машины и уехал на маршрутке. Ты же потом стала с Егором разбираться, что-то от него требовать, хотя обещала, что больше вы не будете ругаться. «Доченька, ты должна полежать в больнице подольше. Все слишком серьезно. У тебя начались самые настоящие алкогольные видения». Егор сказал, именно из-за них вы поругались. Тебе что-то померещилось, а ты приняла это за правду. «Мам, пусть твой Егор засунет свое мнение обо мне, знаешь куда?» Он очень странный, очень. Я пока не поняла, что произошло, но обязательно докопаюсь до сути. А ты, пожалуйста, будь осторожна. Твой Егор не такой простой, каким старается казаться. Я знала, что он не простачок, но не думала, что настолько продуман. Лер, ты о чем? О своих видениях, мам. В общем, ты пока ко мне не приезжай. Занимайся обустройством личной жизни и повнимательней наблюдай за своим мужем. Уверена, он обязательно проколется. Доченька, э, и еще, даже не знаю, как сказать. Когда ты выйдешь из больницы, нужно будет решать с твоим долгом. Коллекторы сегодня позвонили мне, угрожали. Поскольку мы близкие родственники... Они будут требовать долг с меня. Мне страшно. Я сбросила вызов. Пила сердечные капли. Меня до сих пор трясет. Мам, не бойся. Ты все правильно сделала. Никто не заставит тебя платить мои долги. Тут все рассчитано на страх и юридическую неграмотность. Они действуют не по закону. Знаешь, как говорят, на лоха и зверь бежит. Даже не думай с ними общаться. Забей их телефон в черный список, и если начнут названивать с другого номера, скажи, что передашь все их данные в полицию. Расскажешь об угрозах и заставишь ответить по закону. Самый лучший метод защиты — нападение. Но ведь они могут позвонить и Егору. Он мой законный муж, а значит, тоже твой родственник. Не знаю, какой он родственник. Названый, наверное. В моем понимании родственники могут быть только кровные. За Егорушку своего не переживай. Он же не кисельная барышня. Его не запугаешь. Большой мальчик сможет за себя постоять. И кого подставить найдет, чтобы выйти сухим из воды. Зря ты так о Егоре, — заметно расстроилась мать. Положив трубку, я увидела, что мобильный вновь зазвонил. Номер скрыт. Я ответила, и, поняв, что это коллекторы, тут же отключилась. «Господи, как же вы все меня достали!» Когда коллекторы непонятным образом просочились в больницу и вошли в палату, мое терпение лопнуло. Я встала с кровати и попыталась их прогнать. Следом за ними в палату прибежала испуганная Ленка и горе-охранник, старый дед, которого взяли на работу из уважения к возрасту и потому, что он был чьим-то родственником. «Лен, как они прошли? Они там на входе какие-то корочки показывали. Наш Саныч не успел их остановить. Я требую немедленно покинуть стены нашего больничного учреждения». Тут нельзя посещать больных без особого разрешения и желания больного. А у больного, как я вижу, желания нет. Мы ненадолго. Нам нужно задать Валерии Викторовне несколько вопросов и узнать, когда она соизволит выплатить свой долг банку. Кстати, в больничном учреждении знают, что у Валерии Викторовны не самая лучшая репутация. что она должник, который скрывается от своего кредитора и не хочет платить по счетам. Нас не интересует репутация нашей пациентки. Это больница. Она скрывается от банка и совершенно не заботится о погашении долга. А сумма растет каждый день, как снежный ком. Мы просто хотим предупредить Валерию Викторовну, если она и дальше будет бегать от банка. Ее ждут серьезные проблемы. И не только ее, но и всех ее близких родственников. «Вы мне уже надоели своими предупреждениями», бросила я и посмотрела на дедулю охранника, который стоял в полной растерянности. «Вызовите полицию! Что вы стоите? Эти люди открыто мне угрожают. Они не имеют права врываться в медицинские учреждения». Валерия Викторовна, не устраивайте панику! злобно огрызнулся тот, кого Егор в прошлый раз спустил с лестницы. Я вынужден вам повторить: это самый последний раз, когда мы предлагаем вам вернуть долг по-хорошему. В следующий раз, в следующий раз я точно сдам вас в полицию, и вы ответите по закону, Валерия Викторовна. Никак вы не хотите понять, что долг платежом страшен. И не нужно говорить, что мы нарушаем закон. У нас все по закону. Почитайте внимательно свой банковский договор. Вы договор подписывали? Подписывали. То, что мелким шрифтом внизу написано, читали? Видимо, нет. Значит, сами виноваты. В договоре нужно читать и то, что написано слишком маленьким, практически нечитаемым шрифтом. На то он и договор. Так что немедленно отдайте долг со всеми штрафами, пеней и нашими издержками, иначе хуже будет. Вы хоть смотрели сумму, которая набежала сверх кредита? Вас она не пугает? Вы хоть понимаете, что она увеличивается каждый день? «Банк обратился в наше коллекторское агентство, потому что хочет побыстрее получить деньги». Ленка тут же сориентировалась и, достав мобильный телефон, принялась писать коллекторов на видео. «Правильно, Лер! Сейчас я записываю факт бесцеремонного вторжения в медицинское учреждение. Эти доказательства мы предоставим в полицию». Один из коллекторов выбил из рук Ленки мобильный телефон. Тот с грохотом упал на пол. Коллекторы ушли, но пообещали вернуться. Ленка подняла с пола свой мобильный и облегченно вздохнула. Цел и даже не треснул. — Лер, какие они наглые! Просто ужас! Для них никакие законы не писаны! — Это ты правильно заметила. Никакие законы для них не писаны. Представляешь, как я устала от этого. Могу, поэтому и говорю, нужен богатый мужик, который и долги оплатит, и этих тварей накажет, чтобы у них уже выбивали долги в местах не столь отдаленных. Прямо руки чешутся. Так хочется, чтобы эти сволочи были наказаны. Тоже мне придумали должность. Вышибание долгов под грабительские проценты. Сдирают не только семь шкур, сдирают все шкуры до мяса. Они же любого достанут своими угрозами. Можно подумать, человек сам не понимает, что проценты растут с чудовищной скоростью. Только от этого ему легче жить не становится. Вечером в окно моей палаты влетел коктейль Молотова. Чудо, что не угодил в меня. И мне повезло, что не пострадала от разбившегося оконного стекла. В больнице возник пожар. В ожидании пожарных мы пытались потушить огонь самостоятельно. Когда пожарные все потушили, я посмотрела на Ленку затравленными глазами. — Помоги мне, — прошептала я. — Поехали к твоей тетке. — Ты сегодня будешь в Сестринской спать. Завтра утром моя смена закончится и сразу поедем.